После поражения английских вооруженных сил в Малайи в руки японцев попали богатейшие источники стратегического сырья, а также создались благоприятные условия для дальнейшего развития наступления на Бирму и острова Голландской Индии. Операция японских войск в Бирме непосредственно затрагивала жизненно важные интересы Китая. Целью этой операции был разгром англо-индийских войск, и захват этой богатой природными ресурсами английской колонии, где японцы планировали создать плацдарм для нанесения удара по Индии совместно с германскими войсками, которые должны были пробиться туда через Кавказ и Иран. Кроме того, захват Бирмы давал возможность Японии изолировать Китай от Соединенных Штатов Америки и Великобритании и усилить давление на чан кайши чтобы принудить его к капитуляции. Англичане имели в Бирме две дивизии, общей численностью 35 тысяч человек, под командованием генерала Хаттона, и около 60 самолетов. Японцы по численности войск преимущества не имели, но моральный фактор был на их стороне. Кроме того, они имели превосходство в воздухе, 200 самолетов против 60 В середине января 1942 года 15-я японская армия под командованием генерала Иида перешла бирманскую границу и начала наступление на Рангун, оттесняя англо-индийские части к бирманской столице. В этих условиях, под сильным нажимом со стороны Соединенных Штатов Америки, англичане были вынуждены согласиться на ввод китайских войск в бирму Начиная с января 1942 года, суда последовательно были переброшены одни из лучших гаминдановских армий, 5-я, 6-я и 66-я, свыше 50 тысяч человек, которые до этого не участвовали в боях с японцами в самом Китае. С вводом гаминдановских армий в Бирму союзное командование назначило Чан Кайши командующим войсками на Китайско-Бирмунском театре военных действий. Американский генерал стиуэлл направленный в начале 1942 года из Соединенных Штатов Америки в Китай, стал его главным военным советником, начальником штаба и командующим китайскими экспедиционными войсками в Бирме. Это не спасло положение. 8 марта японцы овладели Рангуном. Дорога Рангун-Кунин, по которой союзники доставляли в Китай оружие и снаряжение, оказалась таким образом захвачена противником. После падения Рангуна японское командование ввело в действие новые части и начало продвижение через северные районы Бирмы к китайской границе. Китайское командование потеряло управление войсками и не сумело организовать оборону. В конце апреля 1942 года японцы овладели конечным пунктом на Бирманской железной дороге, а затем вступили на территорию Китая в провинции Юньнань. Китайцы сумели остановить их лишь на реке Салуин. Таким образом, первые месяцы войны на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии протекали под знаком военного превосходства милитаристской Японии над силами Соединенных Штатов Америки и Англии. За это время японцам удалось достигнуть своих ближайших целей. К маю 1942 года агрессор овладел Синганом, Гонконгом, Малайей, Филиппинами, Голландской Индии, Бирмы, рядом островов на Тихом океане и вышел на подступы к Австралии и Индии. Японцы захватили огромные территории с богатейшими запасами стратегического сырья и с населением более 150 миллионов человек. Однако расчеты японской военщины, что после таких успехов ей удастся сломить волю союзников к сопротивлению, не оправдались. Япония оказалась втянутой в затяжную войну с коалицией государств, чей военный и экономический потенциал во много раз превосходил ее собственный. В этих условиях Китайский фронт приобрел в глазах союзников, особенно Соединенных Штатов, еще большую значимость. В Чунцин я вернулся в десятых числах декабря. Меня поразила та откровенная радость – которые восприняли известие о начале войны на Тихом океане в политических и военных кругах Гоминдана. Радовались все, начиная с самого Чан Кайши, который вместе со своими сторонниками долго ждал этого момента. И неудивительно. Более четырех лет Китай один вел войну против Японии. Теперь на его стороне оказались такие богатые и влиятельные страны, как Соединенные Штаты Америки и Англия,